«А то я не знаю!» — саркастически усмехалась Зина. «Конечно, приготовили бы!» «Только скажи точнее, ты приготовила?» «Провозилась бы два дня на кухне. Мясо, тесто, начинки, салатики, туда, сюда. А потом нас с Таиской угощала бы, добегала от стола» в нашу коммунальную кухню, поглядеть, не пригорело ли, не перекипело ли, не перестоялось, да где-то подмазать, да где-то приправки в последнюю очередь добавить, где-то помешать, где-то пенку снять, и весь концерт. Нет уж, Мариша, я все решила. Идем в ресторан. Там ты будешь смирно, нарядно сидеть за столом, И кушать, что подадут. Но ведь, Зиночка, это же бешеные деньги тратить. «Деньги мои!» — отрезала Зина. «На что хочу, на то и трачу». После этого Марина смирилась и переключилась на другие проблемы. Что надеть в ресторан, как причесаться, какие выбрать украшения. Устроившись с помощью сестры на работу по специальности, Марина вот уже четыре месяца трудилась бухгалтером в маленьком коллективе, состоящем из пяти женщин в возрасте от тридцати до шестидесяти лет. Поэтому предстоящий ресторанный выход в «Люди» в столичном городе Санкт-Петербурге ее радостно нервировал. Тая принимала в обсуждении материных проблем — Самое деятельное участие. Когда наконец наряд, украшения и прическа были выбраны, тая радостно заверила Марину. Мамочка, ты у меня самая красивая. В день своего рождения самая красивая у нас будет Зиночка. Тут же возразила дочери польщенная, но справедливая Марина. В ресторане. Та ей нравилось абсолютно все, кроме размеров порций. — Я и распробовать-то не успеваю, а оно уже кончилось, — шепотом пожаловалась она матери. — У нас дома целая латка баранины с зеленой фасолью и запеканка с изюмом, — также шепотом ответила Марина. — Придем домой и наешься от пуза а здесь тебе ресторан, культурное место. Знаешь, сколько каждая такая крошечная порция стоит? Лучше тебе и не знать. — Да, конечно, мамочка, — послушно ответила Тая и съела украшение, веточку петрушки из тети Зининой тарелки. Потом, поскольку есть было пока решительно нечего, девочка огляделась по сторонам. На всех занятых людьми столах очень красиво горели свечи и стояли цветы. На небольшой сцене негромко играл скрипичный квартет. Две пары танцевали перед сценой на специальной площадке, окаймленной по углам керамическими вазами с живыми растениями, вьющимися вокруг бамбуковых подставок. На стенах висели картины, по большей части абстрактные — которые никаких чувств у Таи не вызывали. Внезапно, небольшого роста, но очень упитанный мужчина с усами приблизился к их столику и вежливо поклонился. — Позвольте пригласить вас на танец, — обратился он к Марине. Марина зарделась и отрицательно замотала головой.